Глава 4. Его привезли на загородный аэродром к дребезжащему полувоенному Дугласу с двумя рядами металлических стульев, закрытых тулупами, и с двумя кушетками в первом отсеке. Возле двери пилотов после молчаливого акта передачи Макгрегором таинственного пленника по ночному городу везли завязанными глазами, Исаеву почудилось, что денькал трамвай как московская Аннушка в те благословенные годы, когда был жив папа. Странно. Разве в лондонских пригородах ходят трамваи? Впрочем, почему я думаю, что это Лондон, а не Глазг или Манчестер? Капитан, назвавшийся Перфильевым, сердечно приветствовал Штирлица, и самолет с тщательно закрытыми иллюминаторами ушел в небо. — К столу! все Владимирович! — Перфильев назвал его так как последний раз назвал Уншлихт двадцать 21 когда встретились в Реввоенсовете Республики. Отправляясь во Владивосток, Владимиров, впрочем, тогда уже Исаев, был по рекомендации Дзержинского принят зампредом РВС Склянским, а потом минут на пять всего его пригласил к себе нарком наркомвоенморт Троцкий. На ящике, укрытым газетами, стояли бутылка коньяка, банки шпрот, сардин и крабов, Сырокопченая колбаса, сыр, сало. Потрясли Исаева яйца, сваренные вкрутую. За четверть века отвык. На Западе так не готовят. Или от того, что выпил он большой фужер коньяком, капитан Перфильев только пригубил Еще должен работать во время рейса, сел Владимирович не в защите. То ли от того, что стало ему сейчас сладостно, спокойно. Ушли из головы все эти Никс Форштейн, Страшное унижение в гальюне, странный МакГрегор, вон всякий ссор из головы. Он неожиданно для себя отключился. Такого с ним никогда не было. Проснулся от того, что капитан тер ему уши. — Все, Владимир Владимирович, просыпайтесь. Садимся, Москва. Было по-прежнему темно. Все иллюминаторы зашторены. Когда Перфильев открыл дверь и выбросил металлическую лестничку, исаев увидел звезды. Улетал ночью, прилетел в ночь. Такой же потаенный, без огней загородный аэродром, большой автомобиль, он сразу вспомнил, ЗИС-101. Такие были в советском посольстве на Унтерден-Линден. Немцы очень потешились. Подполковника с орденскими планками. — Товарищ Владимиров, от имени и по поручению командования разрешите сердечно поздравить вас с возвращением на родную землю. Подтолковник Петров. Отдан в ваше распоряжение. Спасибо, товарищ Петров. Сердечно благодарю за встречу. Мою семью предупредили. Мы сейчас поедем к ним. Командование приняло иное решение, товарищ Владимиров. Нельзя травмировать вашу супругу и сына. Они считали вас погибшим, как и мы все. Надо готовить к встрече за это время, и вы придете в себя. Поехали. Дачка была небольшая, уютная. Две спальни, столовая и кабинет. Большая веранда. На кухне настоящая русская плита. На веранде был накрыт стол. Петров представил молоденького лейтенанта. — Коля Штыков, стенограф. Пока мы будем готовить ваших к встрече, дней семь на это уйдет. Надиктуете отчет о проделанной работе поэтапно, с самого начала. На имя секретаря ЦК товарища Кузнецова. Он теперь курирует органы. Герой ленинградской блокады. Вы с ним в скорость увидитесь. Он будет визировать документы на ваше звание героя. Тогда же все приостановилось. Мы получили данные, что вы погибли 30 апреля. Исаев работал неделю с упоением. Худенький колес стонал Рука отваливается в сел, Владимирич. — Пожалейте? — вдруг от радости у меня сердце справится. Тогда как? — Нельзя вносить с собой то, что знаешь. Николаш, давай помассируй пальцы. Я дока в массаже. Еще неделю, постоянно возрастающую, требовательно торопя подполковника Петрова с переездом домой в семью, Исаев продолжал работать. Вычитывал надиктованное, дополнял, многое переписывал, работаю в легсе, просил сделать в клейке. Сам дивился своей памяти, а главное тому, что было с ним все эти четверть века. Наконец удовлетворенный подписал труд и пододвинул его коле Подполковник Петров продиктовал текст, который надо было от руки написать секретарю ЦК Кузнецову, мол, прошу ознакомиться с итогом моей работы, возможно, потребуется дополнение, я готов. Потом улыбнулся своей открытой доброжелательной улыбкой. — И у меня для вас сюрприз, Седор Владимирович. Завтра едем домой, сегодня день отдыха, прощальный пир с тостами. Весь день играли в шахматы, катались в лодке по небольшому озеру. Исаев становился все более бледным, и руки делались ледяными. Выехали в одиннадцать. Коля шепнул. — Войдем, с курант. Праздник так праздник. Зис несся по безлюдной Москве, которую Исаев не видел двадцать семь лет. Совершенно другой город. Много широких улиц, но в новых домах чувствуется до боли знакомая фундаментальность отличавшее арийский вкус. Откуда нашим архитекторам знать берлинские ансамбли, созданные при Гитлере? Зис летел на красный свет. Немногочисленные пешеходы разбегались в стороны, а шофер то ли по рассеянности, то ли чтобы посмешить пассажиров, то ли от того, что заметил яму, крутанул руль в лужу и окатил старика с собачкой водой, а подтолковник с Колей захохотали. И это заставило Исаева заново посмотреть на их лица. — Ничего, обсохнет, — сказал Коля каким-то новым голосом, и в это время ЗИС въехал в приоткрытые ворота. Машину окружили военные, распахнули двери. Первым вылез подполковник Петров, за ним Коля. Подполковник, направляясь к темному зданию, коротко бросил кивнув на Исаева. — Оформляйте арестованного! А в это время... Член Политбюро и секретарь ЦК ВКПБ Георгий Максимилианович Маленков ехал в правительственном спецпоезде в Узбекистан и, прижавшись лбом к стеклу, в который раз уже обдумывал, чем он мог вызвать столь яростный гнев Сталина, отправившего его в азиатскую ссылку. Он перебирал в уме все возможные варианты, но так и не мог ответить себе, что же с ним произошло на самом деле. Да, после поездки по Калининской и Новгородской областям Он вернулся совершенно раздавленный, страна нищала, голод, пустые деревни, на полях всего несколько баб, копают картошку еле-еле, сил нет, одеты в рванье, какие там кубанские казаки. Да, чуток поспорил с Аждановым. В нынешнее время рискованно отъединяться от европейской науки, она необходима нам для реального прорыва к новому уровню технологии, только она позволит довести до конца проект в те сроки, которые назвал Иосиф Виссарионович. Пропаганда пропаганды а промышленность промышленности. Тут заклинания не помогут. Нужны реальные мощности, а не те, о которых печатают в победных газетных реляциях. Работаем на станках прошлого века. Спор о немецких трофеях, которые не доставили на указанные заводы. Но ведь сам Иосиф Виссарионович в последнее время постоянно повторяет «Не бойтесь спорить, не старайтесь заранее все согласовать по кабинетам». В свое время мы сутками спорили с Каменевым, а позже с бухариным ничего не случалось. Договаривались добром или на время расходились, искали компромисс. Маленков повторил про себя «Искали компромисс». Усмехнулся. «Знаем, чем кончился компромисс. Неужели со мной он так же разойдется? Ну, что ему? И не таких ставил к стенке». Если не поможет Лаврентий, я кончен. Обидно и горько. Несчастная россии всегда уповалена, ходатая. Холоп. Захочет ли Берия спасти его? Ему не поздно переориентироваться нажданова Жданова. Тот оттер всех. Блок с ним выгоден каждому. Я еду в ссылку, — повторил себе Маленков. Я брошен в Ташкент на укрепление. Ежова тоже бросили на укрепление водного хозяйства России а что кто еще предан ему так как я и маленков прижавшись еще крепче к стеклу спросил себя. предан или был предан зачем он играет нами как пешками не офицерами или турами а именно пешками что с ним и мужчине нет семидесяти откуда такие маразматические явления нельзя предугадать утром что случится вечером он раньше был готов на все Что же меня ждет сейчас? А может быть, правду шептали о том, что после пятидесяти лет он совершенно изменился? Шептали, что у него открылась тяжелая форма паранойи. Он же подозрителен, как жена-тиран. С 34 по 38 Сталин пережил климакс. Это говорили братья Коганы, консультанты, хозяина. Все в порядке вещей, ломка организма. Наломал. Все наломали, — поправил себя Маленков. Ты себя не выводи за скобки. С ним пришел, с ним и уйдешь, если он тебя не шлепнет. Неужели сейчас начался маразм, обычный, всем знакомый старческий маразм? Верочка довыдова первый голос Большого Тета, рыдала в кабинете. — Георгий Максимлианович, я больше не могу, спасите меня, он говорит такие слова, он такое делает. Спецпоезд несся сквозь тьму кромешную и непроглядную. Россия лежала во мраке без огонька истерзанная, в трагическом и безразличном запустении. А один из тех, кто должен был отвечать за нее, думал лишь о той шахматной доске, на которой офицеров и ферзей не сбрасывали, расстреливали. Что ему до России? Своя рубашка-то ближе к телу.